Это наверняка кто-нибудь из них. Она вздумала шантажировать, но он ее и...» Письмоводитель красноречиво взмахнул рукой сверху вниз. Зигель была убита ударом по макушке. «Это вы, сударь, мой бульварных романов начитались. Те-то Чебаров шелудяковые тоже, что ли, сладострастника нашего шантажировали? нет здесь совсем другое. Погодите-ка, погодите-ка... Собрав складками лоб, надворный советник присел к краешку стола, взял бумагу, карандаш, покряхтил, что-то там поколякал, минут десять это у него заняло. И вдруг говорит, ерунда, ас, а не шифр. Это гимназистки от классной дамы так укрываются. Неужто раскрыли, ахнул Заметов. И раскрывать нечего-с. Перевернутый алфавит, вот и вся криптография. А, это Z, Б, это Y и прочее. «Надобно на в одну строчку написать алфавит в прямом порядке, а строкой ниже — в обратном. Вот, глядите!» Он уставился на загадочное «плфглфалу», зашевелил губами, запыхтел, и из-под карандаша выползла Кутузов. «Ух ты!» — обрадовался Александр Григорьевич. «Один весть! Кутузов какой-то! Дайте я!» Он тоже наклонился над столом и стал колдовать над следующей абракадаброй то и дело потирая красные от недосыпания веки. «Бросьте!» — сжалился Порфирий Петрович. «С ног ведь валитесь! Берите эти записи и ступайте домой, поспитесь!» «Завтра с утра все сии парижские тайны расшифруйте и доставите ко мне, а я пока другим списком займусь. Рад бы поспать, Ну, какой там...» Он лишь тяжко вздохнул. Это Порфирий Петрович еще крепился... Когда же, покончив с обыском и отпустив Заметова, он один отправился на офицерскую, то предался отчаянию в полной мере. Никогда во всю свою карьеру не оказывался он в столь унизительно беспомощном положении. Неведомый злоумышленник будто глумился над всеми стараниями бедного пристава. Еще нынче утром надворный советник воображал себя охотником, загоняющим хищного зверя. Теперь же сделалось совершенно ясно, что загнанный зверь сам Порфирий Петрович... А Рок травит его своими зубастыми псами и кричит: Ату, ату! Чувствуя себя бездарным и никчемным, следственный пристав кое-как добрел до своего кабинета, а там его ожидало новое унижение. Приехал сам его превосходительство, обер-полицмейстер, и обрушил на понурую голову надворного советника целый водопад грозных речений. Тоже ведь и генералы можно понять. Шутка ли? Три ужасных убийства в три дня. Скандал на весь город, на всю империю. Да еще в иностранных газетах напишут. Что в газетах? Уже после второго случая сам министр недоумение выражал. А теперь не обойдется без доклада к государю. Пошумело начальство, потребовало решительного результата в наикратчайший срок и отбыло. Пристав же приступил к работе потому что это самое лучшее средство от отчаяния. Дело у него сейчас было одно — допросить девушек из альбома Дарьи Францевны. Как знать, может, сегодня вовсе не клиент убил, а какой-нибудь родственник или ухажер сих падших созданий из мести за погубленную невинность или из каких иных видов. Во все четыре стороны кинулись рассыльные. После приезда оберполицмейстера все чины съезжего дома перемещались не иначе как бегом, И первая из желтобилетных девиц уже через полчаса сидела в кабинете у пристава, который повел с ней неторопливый, обстоятельный разговор. За этой беседой последовала вторая, третья, и так до глубокой ночи. Занятие было утомительное, в некотором роде даже изматывающее, но Порфирий Петрович превосходно с ним справлялся. Ему хватало единственного взгляда на собеседницу, чтобы в раз определить, как надобно с ней держаться. С одной он был отечески мягок, с другой — казенно строг, с третьей — несколько и гриф, и даже кокетлив. Случалось, что и прикрикнет, и кулачком по столу стукнет, но пройдет каких-нибудь 10 минут, глядишь, следующий барышня уже собственным платком слезу утирает, да и у самого глаза на мокром месте. Всех девиц до единой наш герой сумел разговорить, каждый подобрал ключик, однако сыскать никакой зацепочки не получилось. Далеко за полночь, совсем обессилев, Порфирий Петрович прилег на клеенчатый диван, прикрылся сюртуком и часа два подремал, но уже в пятом часу утра к нему вводили очередную перепуганную барышню.